Глава сорок Сильвестр вместе с графом Воронцовым отступили, но не сдались. Они пытались придумать тактику, как выманить Раиду из дома, да еще и одну. Она после ночного происшествия теперь ходила везде с двумя высокими и сильными лакеями, так что задача представлялась сложной. Ее нужно чем-то отвлечь на прогулке. Может, нам Петр поможет? Он пойдет ей навстречу и внушить, что ей срочно нужно скрыться от лакеев, что от них исходит опасность. «Так она и попадется к нам», — предложил Михаил Алексеевич. «План неплох, но лучше, наоборот, лакеям внушить, что в доме пожар, и они должны срочно бежать туда, иначе ведь они погонятся за убегающей ираидой, и будет какая-то комическая сцена», — улыбнулся Сильвестр. «Ну или так, да. Но нам нужно посвятить Петра в свой план». «Втроем у нас есть все шансы». «Я следил за Ираидой три дня. Она выходит из дома два раза в день на утреннюю и вечернюю прогулку. Ходит по лесным тропинкам, и там в паре мест есть довольно густые кусты. Есть где спрятаться», — делился подробностями граф. «Мы не сделаем ей ничего плохого, даже пальцем не тронем, но ее нужно обезвредить, иначе она навредит многим людям, а этого допустить нельзя». «Да, я согласен, она опасна. Без нее другие сектанты со временем разбегутся. Все держится на ней, на ее влиянии. Отлавливать их по одному и внушать любовь к колдовству долго и не особо эффективно. Она наберет новых», — граф говорил убежденно и искренне. Петра Соколова, который в совершенстве владел гипнозом, они посвятили в свои планы на следующий день. Все жили на дачах, такой уж был этот период. Петербург порядочно опустел. Все, кто только мог, уехали на лето на природу. В городе же было жарко, душно и пыльно. От жары спасались у фонтанов, в тени садов. Ночью по-прежнему оживали скульптуры и барельефы, непрекаянно бродила Карри, скучая по своей подруге Маше. Драконы знали, что их до осени никто никуда не позовет, и скучали без Маши, Аглаи и Ансельма. Сова Аглая иногда прилетала к окнам детской в квартире Колокольцевых. Но никто не звал ее, не привязывал записочки, не гладил по белым перышкам. Зато на дачах было само средоточие жизни. Там играли, купались, гуляли, собирали ягоды и грибы тысячи дачников и в окрестностях Санкт-Петербурга и в Финляндии. Среди них был Ансельм. Хотя у него оставались некоторые дела в городе, так что он не жил постоянно в Сестрорецке, а уезжал в Петербург минимум два раза в неделю, все равно он наслаждался дачной жизнью и прогулками. Он решил навестить Машу, которая жила всего на несколько станций дальше по железной дороге, но уже в финской части дачных поселков. Перед отъездом они обменялись адресами. Как жених он вполне официально мог нанести ей визит, тем более, что он так соскучился. Ансельм приехал с утра в субботу, рассчитывая, что он с Машей проведет вместе этот день, даже если она будет с детьми. Но генеральша великодушно отпустила ее, сказав, что она с Аглая и Любашей приглядит за младшими. Поэтому в распоряжении Маши и Ансельма был сосновый лес, финский залив и чудесная погода. Они постоянно держались за руки и наперебой рассказывали, как им живется. «А у нас Костик заявил, что не верит больше в зубную фею». Мы с Варварой Леонтьевной сделали вид, что фея обиделась и больше не приносит ему подарки за выпавшие зубы. Так ему было обидно, в подарки-то он верил, со смехом сказала Маша. А у меня родители полюбили грести на лодке. У нас там так хорошо, такие водные просторы. Они и меня брали с собой, хотя я не умею толком грести на веслах, но старался как мог, отвечал Янсельм. «Да чего же лето прекрасно! Поют птицы, шелестят деревья, под ногами скрипят сосновые иголочки и воздух такой теплый и ласковый!» — мечтательно воскликнула Маша. «А я придумал! Давай устроим нашу свадьбу летом и уедем вместе за город. Снимем небольшую дачу до октября. Ты сможешь работать над скульптурой, обустроим там тебе мастерскую. Я буду иногда уезжать по делам в город, чтобы ты успела соскучиться по мне». «Ох, до этого еще так далеко. Мне кажется, что эти годы будут тянуться вечность. Но вдруг я стану известной и обеспечу скульптурой безбедное существование. Тогда можно будет устроить свадьбу и пораньше». «О, было бы здорово. Каждый вносит свою лепту в семейный бюджет. Пожалуй, в этом есть особая и прекрасная справедливость. Я буду только рад, если у тебя получится. Но если нет, ничего страшного» я постараюсь зарабатывать столько, чтобы хватило нам обоим. У меня же скоро будет выставка, я так волнуюсь. Это шанс заявить о себе, сделать себе имя. Как ни крути, но в работе скульптора это очень важно. А я ведь еще девушка, это так непривычно. Хотя есть женщины-скульпторы, но их мало. Камила Кладель или наша Анна Голубкина, например. У тебя все получится. Твоя работа замечательная, да и ведь ты только еще начинаешь. Ты берешь уроки параллельно с тем, что создаешь. Как вы в итоге договорились с Варварой Леонтьевной? Я смогу продавать свои скульптуры, а не отдавать все ей. Я справляюсь с работой и творчеством. Я с трудом, но успеваю все. Здесь, на даче, за детьми нужен глаз да глаз. То Костик влезет на дерево, то Гоша вывалится в грязи. Но они меня слушаются, это главное. Ты удивительно хорошо ладишь с детьми. Глядя на тебя, я уже мечтаю о наших детях, Маша. Не сбегай вперед, все еще будет. Да, дети для меня многое значит. И я представляю себя матерью иногда. Надеюсь, мои дети будут расти здоровыми, умными и красивыми. Каждая мать мечтает об этом. Непременно все так и будет. Я постараюсь изо всех сил стать хорошим отцом. Буду их воспитывать и учить чему-нибудь хорошему. Как думаешь, у меня получится? Конечно, еще бы.